Глава 15 Гару напоминала растревоженный улей. Лейтенанты, капитаны и прочие майоры галопом носились по коридорам, и даже пузатые подполковники с полковниками явно ускорили темп передвижения по зданию. «Я прошел в приёмную Ивашутина», — занял очередь. Адъютант предупредил, что ждать долго, предложил угоститься чаем. На просьбу о кофе скривился, но все таки отправил кого-то из порученцев сварить мне напиток». И даже расщедрился на бразильский кофе из собственных запасов. Видать, кто-то из посольских горушников привез. В магазинах такого не купишь. Посетители сидели тихо, как мыши под веником. Поглядывали на мою наглость с осуждением. Никто даже чая не попросил. Очередь двигалась резво. Где-то минут через сорок я, наконец, попал к генералу. Тот был мрачен, курил без остановки. Пепельница была забита окурками. «Что случилось? Отчего такая срочность?» поинтересовался я, усаживаясь на стул для посетителей. «Беда у нас Николай». И Вашутин закурил новую сигарету. «Провели повторные обыски у Полякова. На даче нашли тайник. Очень хитрый, в кирпичах, обрызганных цементом. А там шифроблокноты, средства, тайнописи, фотопринадлежности, инструкции и график связи». «С кем связи?» «Подозреваем, что с ЦРУ. Идёт следствие, возбуждено уголовное дело». Я заметил, что у Ивашутина подрагивают руки. «И что теперь будет?» Генерал помолчал, глядя в окно, потом произнес: «Очень тяжелый провал. Десятки наших сотрудников под угрозой. Сейчас проверяем все контакты. Коликов, сука такая, из архива не вылезал. Нафотографировал много чего сверхсекретного». Дальше Ивашутин начал выражаться совсем нецензурно. «Может, его американцы того?» Я провел ладонью по горлу. «Или англичане?» «Почему так решил?» Генерал-испытующе посмотрел на меня. «Про отравление?» «Про американцев. Я сделал вид, что растерялся. Становлюсь натуральным актером любителем «Кто же еще может провернуть операцию такого уровня?» «Варианта два. Англичане или американцы?» «Евреи сейчас создали очень сильные спецслужбы. Впрочем, это все теория. Токсикологическая экспертиза будет только через полмесяца». Генерал резко затушил сигарету в пепельнице. «А практика у нас сейчас такая. У нас работают троечники, роют землю». «Троечники?» «Мы так называем первый контрразведывательный отдел третьего управления КГБ. Они курируют нас на предмет». «Оборотни в погонах», — ляпнул я и пожалел. И Вашутин удивленно уставился на меня. «Как ты сказал?» «Пошутил неудачно». «Да нет, очень даже удачно». Генерал взял трубку телефона. «Вон тут, подходите!» «И уже мне!» «Николай, извини, тебя, во-первых, допросят по делу Полякова. Во-вторых, придется пройти полиграф. Это детектор лжи, аппарат такой. Вот чёрт, внутри все похолодело. Как не готовился морально, что рано или поздно до меня с этим доберутся, а все равно ёкнуло сердечко. Новомодная штучка только появилась в комитете». Ивашутин вздохнул. «Весь генералитет уже прогнали у нас через него. Я тоже прошел процедуру. Неприятное, чего уж там. Но ты сам понимаешь ситуацию». «Понимаю. Может, я только отлучусь на 10 минут, жену вызвоню. У меня тут тоже такая ситуация». «Да уж всё политбюро знает твою ситуацию», — хохотнул генерал. «Иди, будь в 102-м кабинете через полчаса». «Так, теперь галопом в аптеку купить флакончик валерьянки, выпить залпом». Потом обратно в ГРУ, в туалет. Намылить глаза до покраснения. И сразу в 102-й. Опоздал, но не критично. В 102-м меня уже ждали двое в штатском. Пожилой седой мужчина, представившийся Леонидом Петровичем, и помоложе очкарик Степан Ильич. Одна надежда. Если детектор лжи только появился в комитете, полиграфологи будут неопытными. Я огляделся. Сам полиграф стоит на столе. Лента уже заправлена. Меня усаживают рядом, вешают датчики. Попутно пожилой опрашивает. Анкетные данные, звания, семейное положение. «Почему у вас глаза красные?» «Жена ушла». Я прихлопываю в раздражение ладонью по столу. «Всю ночь не спал». Датчик кожного сопротивления спадает. «Осторожнее, товарищ подполковник!» Молодой бросается крепить всю машинерию обратно. Потом достает список вопросов. Начинает прогонять меня по пунктам. Предлагал ли мне Поляков сотрудничество иностранных разведок? Пытался ли я сам установить связь с зарубежными шпионами и все такое прочее? Самый опасный вопрос – есть ли мне что скрывать, и заинтересован ли я в том, чтобы был точный вывод по результатам тестирования? Но непрофессионализм полиграфологов сказался. Вопросы не были внезапными, шли в списке, А главное, не было несколько калибровочных серий. Леонид Петрович явно торопился. «Ты поди оттестируй всю головку ГРУ». поэтому закончили почти сразу. По непроницаемым лицам парочки было ничего не разобрать, но ленту они смотрели, что-то отмечали фломастером. И следом, без раскачки, за меня взялись сотрудники трёшки. Тоже двое. Этих интересовал только Поляков. Скрывать мне было нечего. Ну ладно, почти нечего. Так что отстрелялся я тоже быстро. У меня изъяли план занятий, документы по учебе из сейфа рабочего кабинета. Попросили подписать протокол ни о чем. Как говорится в одном стежке, «Не был, не был, не был, даже рядом не стоял». На улицу вышел слегка взмокший, но в пределах нормы. все таки лето, а кондиционеров в Москве днем с огнем не сыщешь. Расшифровывать результаты полиграфа будут неделю-другую, а я уже к этому времени в Штатах буду. Как говорится, дальше либо и шаг сдохнет, либо шах. Прогуляться, обсохнуть мне не дали. Рядом взвизгнули шины белой «Волги». Водитель высунулся из окна, махнул мне рукой. «Давай подвезу». Я присмотрелся к мужичку за рулем и обалдел. Мощный подбородок, крупный нос, одет в какую-то простую тенниску. Это же... «Да садись ты, не укушу». «Семичастный» — Владимир Ефимович. Бывший председатель КГБ, вместо которого Брежнев поставил Андропова. «Если сяду к нему в машину, могу сесть совсем в другом смысле. И надолго». Я моментально задался вопросом, знаменитым. «Тварь я дрожащая или право имею?» Когда брал полумесяц, выяснилось, что на систему можно влиять, а значит, не тварь. Мне стало любопытно. Я распахнул пассажирскую дверь. Стартанули мы быстро, меня аж вжало в сиденье. Походу, у машины форсированный движок. «Не боись», — Владимир Ефимович надел солнцезащитные очки. «Я оторвался от наружки твоего тестя, так что в рапорты ты не попадешь». «Оторваться от «семёрки» непросто», — покачал головой я. «Они могли сделать вид, что потеряли вас, а сами все еще ведут». «Потеря меня прошла сообщением по оперзалу. Кому-то теперь Олидин порвёт очко». «Ого, семичастному кто-то в «семёрке» нехило так стучит». «И о моём выходе из ГРУ вам сообщили». «Правильно все понимаешь. У нас большие связи и много сторонников». «Семичастный вел быстро, но аккуратно». На красном свете светофора послушно останавливался, обгонял только там, где разрешено. Ехали по Садовому, потом свернули на Дмитровку. «У нас это у кого?» «Ты же и так все знаешь. Комсомольцы?» «Нас иногда так называют, да». Я приоткрыл стекло окна. Встречный ветерок быстро остудил меня. Мозги встали на место. Я начал просчитывать ситуацию. «Семичастный везет меня на какую-то встречу. Там меня на что-то будут уговаривать или пугать. А скорее всего, и то, и другое. Возле каких-то гаражей мы покрутились слегка, заехали на пустырь. Там стояла черная чайка со шторками. Дверь открылась, нам помахали рукой. Водитель чайки вышел, закурил. отошел к кустам». Пойдем, это не больно», — хохотнул Семечастный. «Мы залезли в членовоз, устроились напротив шелепина». Этот товарищ висел на всех почетных досках в списке членов Политбюро. Не узнать его было невозможно. Высокие залысины, брови в разлет, узкие нервические губы, которые сейчас были крепко сжаты. Александр Николаевич разглядывал меня с интересом, я тоже помалкивал. Эти гляделки не продлились долго. Как я и предсказывал, Шелепин повернулся к семичасному. «Шесть три в нашу пользу». «О чем это они?» «Давай подробности». Экс-председатель КГБ подобрался. За резолюцию Брежнева проголосовали только Суслов, Пельши и Косыгин. Мое предложение по полумесяцеву поддержали Мазуров, Подгорный, Полянский, Воронов, Кириленко и Шелест. «Что за предложение?» — влез я. «Раз уж позвали, дурачком тут отсиживать не буду». «По исключению полумесяцева из членов ЦК», — Шелепин улыбнулся мне. «То есть его не исключают?» — удивился я. «А как же презумпция невиновности?» — Развел руками Александр Николаевич, широко улыбнулся. «Пока человек не осужден советским судом, он невиновен». «Его осудят», — пожал плечами я. «Стопроцентная доказуха». «Может быть, это уже неважно. Следствие и суд могут длиться не один год, а там уже все решится». «Что решится?» «Чья возьмет? моя или Леони? «Ты, Николай, нам очень помог. Два года мы теряли позиции». Сначала Тикунов, потом Володя. Шелепин кивнул на семичастного. Сторонники предавали, перебегали в другой лагерь, но вчерашний день он перевернул всю картину. Почему? полюбопытствовал я. Чем взял Леня членов ЦК? Стабильностью. Никаких Никитиных метаний, никакого возвращения к сталинским методам. Шелепин ухмыльнулся. Комсомольцы раскачивают лодку, процитировал кого-то семичастный. «Железный шурик вас поставит к стенке». «Почему вы мне это все рассказываете?» «Из чувства глубокой благодарности». Шелепин ослабил галстук, откинулся на сиденье. «Полумесяцев ваш человек». «Он пешка. Представь себе шахматную игру. Мы играем за белых и проигрываем. У нас осталось меньше фигур. Я жертвую пешкой, чтобы получить фигуры черных. Слонов, ладей». «Из-за ареста полумесяцева испугались все регионалы в ЦК». «Все эти мжеванадзе, Щербицке и Кунаевы, у всех рыльцев пушку, все вокруг себя создали грибницы по перекачиванию денег. Лёня им что обещал? Что не будет трогать, все пойдет по заведенному. Поймали тебя? Езжай послом в верхнюю вольту, а теперь?» «А теперь?» Полумесяцев на Лубянке, приняли его в Праге, и никто не пикнул. Драчок Щёлоков бегает, радуется, грудь для ордена выпячивает». Сработали, дорогие товарищи, вы для нас. Володя займется слухами о том, что комитеты МВД получили добро у Брежнева и начали разрабатывать номенклатуру ЦК. Сделаем вброс о чистках через голоса. Наше дурачье по ночам слушает разные BBC. Я подобрался. Такие секреты просто так не выдают. Саша, а машину сегодня проверяли на прослушку? Нахмурился семичастный. В обед, коротко ответил Шелепин, повернулся ко мне. «Тебе, конечно, стало интересно, зачем я выдаю все эти секреты. Затем, что все члены моей команды должны понимать свой маневр. Мне не нужны подчиненные, нужны соратники по борьбе. Предлагаю войти в нашу команду». «Меня потом сдадут, как полумесяцева», — хмыкнул я. «Ты либо принимаешь правила игры, либо нет», — Развел руками железный шурик. «Полумесяцев должен был первым делом сообщить мне о сложившейся ситуации». Но он посчитал, что я уже отыгранная фигура, как говорят американцы, хромая утка, и надо все решать самому. Нарешал на 10 лет с конфискацией. Я не люблю командные виды спорта. За окном солнце уже садилось, гуляющий водитель докуривал третью сигарету. Я посмотрел на часы, на свидание с Машей уже опаздываю. Предпочитаю индивидуальные. Это я уже понял, и тем не менее мне есть, что тебе предложить. «И что же? Если нам удастся вернуть Володю в комитет, станешь его первым замом. Очень хорошая карьера для человека, который начинал армейским капитаном на Дальнем Востоке. Это было щедро и очень-очень опасно. Специалистом в своей области ты оказался, очень талантливым». Шелепин пожевал губами. «Можно сказать, самородок. Я посмотрел личное дело. Гром, кобры, ведь не только боевик, организатор». «Даже политик», — буркнул Семичастный, — «вспомни Америку». «Кстати, о ней. Если все пойдет по плану, мне нужно будет сделать визит вежливости в Штаты. Через МИД договариваться о встречах не хочу, там сидит Громыко, а он человек Брежнева. Представляешь, Володя?» Шелепин опять повернулся к Семичастному. «Лёня хочет протащить Андрея в политбюро. Уже закидывал удочки вместо Подгорного». «Вы в курсе моей командировки и хотите, чтобы я договорился о встречах с Никсоном и Гувером?» Догадался я. И сам себя заткнул. Дошелепин собирается на смотрины. Это так называется в международной политике. Метит на место Брежнева. А я ему еще и козырей с вам наиграл. Ведь Арапов меня предупреждал. В кремлевских коридорах все так сложно. Черт, ногу сломит. Добро оборачивается злом. Черное это белое. «Именно». Железный Шурик покивал. «Это и будет твоей финальной проверкой. Связь будем держать через Володю. Он даст тебе наш шифр специальный. Да у них есть даже своя конспирация». «Почему вы решили, что я соглашусь?» «Потому что я тебя просчитал». Шелепин наклонился ко мне. «В нашей команде у тебя шанс выжить и подняться повыше. Андропов не прощает предательства. Очень злопамятный». Семичастный без команды и не прощаясь начал выбираться из чайки. Я следом. Тут было о чем подумать. Выходит, все было не так, как мне объяснял Ценёв. Расклады в верхах оказались... сложными. Шелепин жертвует полумесяцевым, набирает очки в ЦК и политбюро. Бывшие противники становятся сторонниками. А если он потом еще и вытащит полумесяцево... Развалить дело не так-то и трудно». Пленку можно повредить, стереть. Адвокаты откажутся от показаний. Доллары, найденные при обыске, тоже потеряются. Никогда такого не было, и вот опять. «Куда тебя подбросить?» — спросил Владимир Ефимович, усаживаясь в Волгу. «Какое тут ближайшее метро?» «Новослободское». «Тогда к метро». Спустя пять минут я был на Новослободской. Сходу попытался пробиться к телефонным кабинкам, но тут стояла целая очередь москвичей. Черт, как не хватает мобильных. Сделать на основе Алтая сотовую связь в стране, заодно это обещание, я готов помогать всем шелепиным вместе взятым. Пришлось идти в линейный отдел метро махать к Сивой. Испуганный лейтенант оставил меня одного в кабинете, и я тут же набрал номер квартиры Олидиных. Ответила теща холодным голосом сообщила, что Яна в женской консультации, а я плохой, безответственный человек, который подвергает риску. Дальше слушать не стал, бросил трубку. «Я им мальчик, что ли, воспитывать?» Крутанул семь раз диск, вызванивая Машу. «Кто это?» «Спокойно, Маша, я Дубровский». «Орлов, какая же ты сволочь! Я полчаса прождала возле Иллюзиона, и ты не пришел. Мы договаривались с Тихомировой посмотреть доживем до понедельника». Благо кинотеатр был недалеко от ее дома, а я надеялся на продолжение банкета после фильма. «Прости», — коротко ответил я на шквал эмоций. «Как я могу загладить вину?» посмотрел на часы на стене. «Успеваем еще на вечерний сеанс». «Это я успеваю. Без тебя». В трубке раздались короткие гудки. «Зашибись. Надо мной, похоже, пролетает целая стая птичек обламинго. В голове хороводили все эти шелепины, ценевы, семичастные. Мне банально надо было взять паузу, отвлечься. Иначе сойду с ума». Я вышел из метро, нашел притаившуюся на углу бабулю, которая продавала белые пионы. Нет, просто так с Машей я не сдамся. Поеду замаливать грехи.